Глава 1471-я. Юньшань. Поборник справедливости. Стоило Манхау потянуться к осколку зеркала, как из-за предела в пустыне послушался рокот. Прибыли Баючань, Шадзюдун, Цзэнь Юньшань и глава школы. Все четыре корифея планеты безбрежных просторов. Их объединённая атака сопровождалась рокотом и могучим давлением, поскольку это была не одна атака, а объединение сразу нескольких. Получившийся безумный ураган не достиг уровня трансцендентности, но был очень к нему близок. Такой удар не мог смести призрачные воинства, однако в него вложили достаточные силы, чтобы пробиться сквозь их ряды. Объединённая атака четырёх экспертов, словно клинок, разрезающий бамбук, приближался к месту, где совсем недавно находилась пустыня. Мэнхэу даже не посмотрел в их сторону. Его пальцы сомкнулись на осколке зеркала, ставшим размером с ладонь. Внешне в нём не было ничего особенного. С другой стороны, в его ауре, превосходящее любое сокровище, чувствовали следы трансцендентности. Стоило ему коснуться осколка, как Манхао ощутил едва уловимые пульсации запечатывающей силы, его губы изогнулись в улыбке, у осколка имелось множество применений. Попади он в руки кому-другому, то этому человеку пришлось бы долго изучать его, чтобы выявить их все, но это не относилось к Манхао. Он-то знал, что любой вывод, полученный в результате анализа осколка, будет неверным. Только он мог использовать осколок по его прямому назначению, всё-таки он когда-то был частью «Медного зеркала», и оно признавало Манхао своим хозяином. Хоть он и потерял зеркало, а попуга истёр себе разум, это не изменило одного важного факта – в этой эпохе Манхао являлся хозяином «Медного зеркала». Ни небу, ни земле этого не изменить. Манхао собрал божественное сознание и выполнил магический паз свободной рукой, после чего надавил на осколок зеркала – С подушечки пальцев в осколок зеркала впиталась капля крови. Разум Манхао дрогнул. Он почувствовал сознание, скрытое внутри осколка. Всё вокруг него загрохотало, но его куда больше интересовали эманации, которые исходили откуда-то из-за пределов Некрополя. Едва уловимые но он их чувствовал, Манхао сразу узнал их. Эти эманации принадлежали медному зеркалу и попугаю. Попытка призыва ничего не дала. Осколок зеркала оказался недостаточно сильным для этого. Ещё пару тестов тоже ничего не дали. «Одного осколка недостаточно. Если я соберу все осколки, то точно смогу призвать зеркало». В его глазах разгорелся огонёк. Сделав глубокий вдох, он отказался от дальнейших попыток призыва медного зеркала и огляделся. Неожиданно для себя он обнаружил восемь мест в звёздном небе безбрежных просторов, куда его тянула аура. В одном из них находилось само медное зеркало, оно находилось дальше всех. Причём настолько, что он даже не мог определить его точное местоположение, что до остальных семи осколков он знал, где они находятся, даже самые далёкие от него. «Один осколок я обнаружил в мире горы и моря», — пробормотал он. «Тогда моей культивации оказалось недостаточно, чтобы ощутить присутствие остальных». С помощью божественного сознания он смог увидеть ближайший к нему осколок зеркала. Тот находился практически прямо над ним. «Теперь понятно, откуда она знает про осколок зеркала», — понял он. «Всё это время у неё был другой!» Его глаза заблестели, когда до него дошло, что один из семи осколков находился прямо здесь, на третьем континенте, среди моря призраков, в руках баю Баючэнь. Когда он послал божественное сознание в осколок зеркала, воздух затопил грохот. Четверо парагонов приближались к нему с ураганной скоростью. Они атаковали всей своей силой. Прорвавшись через зацепление призраков, они оказались рядом с пустыней Манхао, Оттуда они увидели осколок зеркала в его руках. Глаза Баючинь сузились, и она, бурляя энергии рванула вперёд. «Прошу, не гневайся, девятый!» Со вздохом сказал глава школы. Сложив ладони, он тоже двинулся вперёд. Ша Цзюдун ничего не сказал, а на лице Цзинь Юньшаня всё ещё была непроницаемая маска, хотя определённые намёки давали вздувшиеся на шие сосуды. Глава школы находился позади Баючинь, следом летел Ша Цзюдун и в самом хвосте Цзинь Юньшань. Словно четыре стрелы, они приближались к Мэнхао. Их атака на него нисколько его не удивила. Будь он на месте боючень, то, зная местоположение местоположении осколков в некрополе, тоже бы основательно подготовился и нашёл способ заручиться поддержкой парагонов на пике девяти санкций. «Не знаю, зачем тебя сдались осколки зеркала», — холодно произнёс он, «но, пожалуй, стоит тебе поблагодарить за облегчение работы по поиску второго». При виде наступавших парагонов на его лице не дрогнул ни единый мускул, По взмаху руки моря воющих призраков встретила четырёх атакующих. До этого четверо парагонов сумели разогнать лишь часть моря призраков, оцепившего пустыню. Теперь им противостояла не часть, а вся призрачная орда, и это требовало уже совсем других мер. Вместе с призраками замерзало всё вокруг и падала температура, но тут глаза Баючань ярко блеснули. В её раскрытой руке внезапно появился осколок зеркала немного больше по размерам, чем у Манхао. Она послала в него часть ауры своей эссенции жизненной силы а потом подняла его над головой. Осколок зеркала ярко вспыхнул. Где бы ни проходил этот свет, содрогались небо и земля, а призраки замирали на месте с отрешёнными выражениями на лицах. В мгновение ока свет остановил всех призраков. С губой очень брызнула кровь. Очевидно, такое использование осколка зеркала дорого ей обошлось. Тем не менее, уже в следующее мгновение она продолжила атаку на Мнехао. Глава школы молча зашагал вперёд, как Шадзюду на Цзиньюньшань. Их группа миновала застывших призраков и двинулась к Манхао. Выглядело это так, будто Манхао служил стражем Третьего Континента, а эти четверо после множества опасностей вторглись на его территорию в попытке убить и заполучить главное сокровище. «Использовать осколок медного зеркала надо не так», — невозмутимо заметил Манхао. Жав пальцев в кулак, он ударил в сторону бессмертный Баючень. Он сразу же перешёл к умерщвляющему дьяволу в кулаку хранящим в себе части истребления жизни, самопожертвования убийства богов. От одного удара задрожали небеса и закачалась земля. После взрыва бессмертная Баючинь задрожала, в уголках её губ показалась кровь. Её отбросило назад ударной волной, но и слегка покрасневшая от усилия Манхао был вынужден отступить. Шадзюдун превратился в песчаную бурю и налетел на Манхао, на что тот холодно хмыкнул и скинул обе над головой. Перекинувшись в лазурную птицу, Пэннон столкнулся с Шадзюдуном, С грохотом из бури вывалился шат зюду на шата и попятился на несколько шагов назад. Манхао отскочил назад и утер кровь с губ. Глава школы с тяжёлым чувством на сердце ударил пальцем в лоб Манхао. Эта атака несла в себе мощь небес и невероятное давление. Манхао в ответ выполнил магический пас санкции восьмого заговора пространства. Казалось, будто между ними был воздвигнут отдельный мир. Палец старика явно ударил в Манхао, и всё же он даже не пошевелился, А вот глава школы резко полетел в противоположную сторону. Поменявшись в лице, он взмахнул рукавом в попытке увернуться от эссенции пространства, как вдруг в воздух прорезал пронзительный клич Цзинь-Ёньшаня. Все думали, что он сейчас тоже набросится на Мэнхао, но тут он резко развернулся на месте. Приближаясь к Мэнхао, он указал рукой на главу школы и распорол рукой пространство своей магии разрыва небес. Прогремел взрыв. Глава школа нахмырился и был вынужден выполнить магический пас, чтобы прикрыться защитным заклятием. Этот неожиданный поворот порядком удивил старика и заставил его отступить. В данный момент Шадзюду он тоже не мог атаковать. Случившееся застало бессмертную боючень врасплох. «Цинь-Юнь-Шань, ты совсем спятил?» В ярости закричала она. Сделанное ей предложение было столь невероятным, что он был просто обязан заглотить наживку. «Фрукт закалки 9 санций почти не встречается в безбрежных просторах» признался Цзинь-Юньшань. «Если бы ты дала мне один такой, это бы впечатлило меня. Но ты лишь дала мне ниточку, где его найти. Не спорю, твоя информация может оказаться верной, и мне удастся добыть фрукт закалки девяти эссенций. Однако я человек совершенно другого толка. Я всегда был поборником справедливости. К тому же я договорился с братом Даоса Мэном о прекращении вражды. Я серьёзно отношусь к данным обещаниям. И теперь ты просишь меня нарушить слово?» Цзинь-Юньшань горделиво задрал подбородок, На самом деле про себя он ни на секунду не переставал сыпать проклятиями. «Баючень, ты конченая дура!» Подумал он, встав рядом с Манхау. «Твой идиотский план может увенчаться успехом только в одном случае. Если ты каким-то чудом сможешь убить Манхау. В противном случае думаешь, с его скверным характером у меня будет шанс выбраться отсюда живым и отправиться на поиски фрукта закалки девяти эссанций? В мире культивации нет ничего более ненадежного чем обещания Не знаю, почему эти двое вообще согласились помочь тебе» в голове надо присматривать за школой безбрежных просторов дышать да зюдуна этого упрямого мула не так-то просто переубедить на меня зэньюньшаня так просто не обдуришь